При таком-то ветре, продолжает Пепелобо, можно разве что развернуться у французского форта на Санта-Каталине и вслед за тем подойти где-нибудь совсем близко к берегу. Но это значит трижды подставить борт их пушкам. Ночь безлунная. Это даст несомненное преимущество. И добавит трудностей, повысит риск. Как пройти в потьмах скалы Гальенаса? Там очень грязная вода. Моряк опирается обеими руками, о парапет будто стоит на мостике и, отмечает Лолита, смотрит на море, словно с палубы своей кулебры. У него лицо человека замкнутого и нелюдимого, который ни на море, ни на земле ничего не принимает, как само собой разумеющееся, не доверяет никому и ничему. «Однако добраться мало», — продолжает он. «Надо будет еще взять на абордаж бригантину и справиться с теми, кто окажется на борту». Без шума это сделать не получится. Не говоря уж о том, что рядом стоит на якоре отлично вооруженная филюга. У нее две коронады по 12 фунтов и четыре шестифунтовые пушки. И вы хотите, чтобы я подставил кулебру под огонь береговых батарей, взял на абордаж Марка Брута и еще выдержал схватку с филюгой? Да, именно этого я и хочу. И слушая собственные слова, Лалита говорит себе – «Господи Боже, не знаю, откуда берется у меня такая трезвость мысли, но будь благословенна она и та нужда, что позволяет мне говорить с ним и сохранять хладнокровие, спокойствие, которое не дает кинуться к нему, прильнуть всем телом и сделать так, чтобы он снова поцеловал меня». Корсар медленно кивает, будто отвечая своим мыслям. Кажется, он пришел к неким умозаключениям, неведомом Лолите. не знаю, что вы думаете обо мне, кем считаете, но обещаю вам». Он замолкает, а вернее, обрывает свои слова неопределенным, несвойственным мужчине вздохом. У Лолиты от его голоса и от пришедшего ему на смену молчания по коже бегут мурашки. Ее пробирает дрожь и от острого вожделения и от себелюбивой своей корыстной надежды. Как одновременные вспышки молний, они накладываются друг на друга, но вот, погаснув, оставляют лишь неизбежный вопрос, приземленный и жалкий. «Вы можете это сделать?» Пепел смеется, мягко и сдержанно, но и не пытаясь скрыть свой смех. Можно было бы подумать, что кто-то невидимый рассказал ему нечто забавное, причем так тихо, что Лолита и не услышала. Этот смех — и подает надежду и повергает в растерянность. Кажется, если бы сам Сатана рассмеялся сейчас рядом с ней, это не оказало бы на нее такого действия. «Я могу попробовать», — негромко отвечает Корсар. «Море дело такое. Никогда наперед не знаешь, что выйдет, а что нет». «Я о том и прошу вас. Попробовать». Теперь он смотрит вниз, туда, где у подножия стены поплескивает теперь уже совсем темная вода и в полумраке таинственно мерцает пена, которую ветер швыряет о камень. Согласитесь, что слишком много вы хотите. Соглашаюсь. Пепелоба по-прежнему не сводит глаз с фосфорицирующих клочев пены. Из всех людей на свете, внезапно говорит себе Лолита, из всех, с кем я была и еще буду знакома, Этого человека я знаю лучше всех, а он только раз поцеловал меня. «Почему уже тогда все-таки хотите?» Лолита отвечает не сразу, потому что за миг до его вопроса нежданное открытие ошеломило ее, обрушилось неслыханной мощью того, что впервые предстало ей так явно, так ясно. И сейчас сделало все таким простым. Таким непреложным и безусловным, что собственная наивность огорчает ее. В ту ночь, она была давно, а сегодня невозможно. Лолита безоглядно припала к груди этого человека, ощутила ноздрями запах его тела, а неловкими, будто изумленными руками, его спину, такую крепкую, такую мужскую. Она и не подозревала прежде, что бывает нечто столь прочное, столь сильное». и до самой последней, недавней минуты ей и в голову не приходило, какими грозными последствиями обернулась та минута для человека, который, опустив голову, смотрит сейчас в море. «Потому что хочу». Она произносит это твердо, бережливо и почти скупо расходуя и слова, и интонацию, потому что сознает одна неверная нота, и пепелоба поднимет голову, вскинет глаза, взглянет на нее иначе, очнется от забытия, навеянного этой слабо светящейся внизу морской пеной, и все безвозвратно сгинет в лиловатой ночи, что уже начинает сгущаться в низких тенях крепостной стены. «Меня могут убить», — говорит капитан с простодушием, которое не может не тронуть, — «и меня и всех моих людей». «Знаю». А вот я не знаю, захотят ли они так рисковать. Приказать им никто не может, даже я. И это я знаю. Вы... И он поднимает голову, смотрит на Лолиту в меркнущем свете, но уже поздно. Поздно. Еще не успел замереть отзвук этого последнего слова, а она после кратчайшего колебания уже успела почувствовать, что вновь обрела прежнее упорство. И потому молчит. Слышится только шум ветра и плеск прибоя о камне. «Смертный приговор», — говорит Пепелобу шепотом. Лолита молчит, пораженная сухой точностью этих слов. «Не всякая победа сладостна», — мелькает у нее в голове, если она подобна этой. «Вы ничего не знаете обо мне», — продолжает он. «И здесь тоже не звучит жалоба, разве что печаль». Покорность судьбе в точной констатации факта. Ошибаетесь, я знаю о вас все. Она сама слышит, что это прозвучало нежнее, чем ей хотелось бы, и, осознав, замирает на миг в нерешительности, опять накатывает эта сладостная слабость, так трогающая душу. Но сейчас он стоит слишком далеко, и Лолита не чувствует его запаха. «Все», — повторяет она суше. И перебирает все сказанные ею слова, чтобы удостовериться, да, все так, все верно. И добавляет вслед, потому я и пришла, потому что знаю столько, сколько мне нужно. И видит, что Пепе Лобо отводит глаза, не хочет смотреть ей в лицо или, быть может, чтобы она видела его. Ну что же, я должен подумать и поговорить с командой. Сейчас ничего сказать не могу. Да-да, я понимаю, но времени у нас в обрез. Звонкий хлопок — это он с силой ударил ладонями по каменному парапету, и голый камень отозвался на двойной удар. Послушайте, я не могу обещать, что сделаю то, о чем вы просите, и вы не можете требовать этого. Он смотрит на Лолиту пристально и как будто с удивлением. Как глупы мужчины, думает она, даже этот вот. Я ведь вам уже сказала «могу», «могу». И отступает, увидев, что он порывисто делает шаг вперед. Однажды вы меня поцеловали, капитан. Можно подумать, это напоминание поможет удержать его в рамках приличий. Моряк снова смеется, но не так, как прежде. Теперь громко и с горечью. И Лолите не нравится этот смех. И что же, это дает вам право распоряжаться моей жизнью? «Нет, право смотреть на вас вот так, как я смотрю сейчас». «Будь проклят этот ваш взгляд, сеньора! Будь проклят этот ваш город!» Он делает к ней еще шаг, и на шаг дразня отступает она. И оба замирают напротив друг друга, глядят друг на друга в уже почти полной темноте. «Где-нибудь в другом конце света я... Пепел оба осекается...» Так, словно это гаснущий свет резко оборвал его на полуслове, выбив из рук любые доводы, теперь и в будущем. «Да, он, конечно, прав», — думает тронутая этим Лолита. «И я», — отвечает она кротко. В этой кротости нет расчета и умысла. Голос прозвучал нежно, мягко скользнул между ними, как непритворный стон. Она уже не видит его глаз, но догадывается, он качает головой в отчаянии. «Кадис», — произносит он очень тихо. «Да, Кадис». Только тогда, вдруг осмелев, она дотрагивается до него робким движением ребенка, который оказался рядом с разъяренным зверем, но не сознает опасности, легко, почти невесомо опускает на плечо Пепе Лобу свою руку и через сукно его куртки ощущает, как под пальцами подрагивают каменные мышцы. План порта кадиса снятый бригадиром королевской армады Доном Висента Тофиньо де Сан-Мигелем. Склонившись над гравированным изображением бухты, Пепелобо вымеряет дистанции циркулем, предварительно раздвинув его ножки на сколько-то дюймов, которые по масштабной линейке в нижнем правом углу соответствуют расстоянию в одну милю. Привинченная к переборке тесной каюты лампа на шарнире освещает... разосланную на столе морскую карту. Тонкий, но плотный налет соли покрывает стекла иллюминатора и оттого мутно видится в нем звездное безоблачное небо, очень медленно вращающееся на оси полярной звезды над верхушкой единственной мачты со спущенной реей и убранными парусами. При каждом порыве Норд-Веста, свистящего в снастях, туго натягивающего канат якоря, который на глубине в три морские сожжения держит парусник меж оконечностью мола сан филиппа и скалами Коралеса, переборки и бимсы негромко покряхтывают, и сама кулебра, когда переваливается с левого борта на правый, вздрагивает, как живое существо. «Команда на шканцах», — говорит Рикардо Моранье, только что спустившийся в каюту с палубы. «Скольких не хватает?» В сию минуту вернулся Боцман, и с ним еще восьмеро. На берегу осталось шесть человек. Могло быть хуже. Могло. Приблизившись к столу, Маранья взглянул на карту. Ножки циркуля, вертясь в пальцах капитана, отложили на толстой бумаге точное расстояние. Три мили, отделяющие тендер от французской батареи форта Санта-Каталина на самой восточной оконечности мыса Рота. Оттуда на запад тянутся пять миль двойной излучины, которые и образуют эту небольшую бухту, от форта до маленького мыса Пунтилья и от него до мыса Рота. Капитан Кулебры обвел карандашом каждую из шести батарей, обороняющих берег. Помимо дальнобойных орудий Санта-Каталины, на карте отмечены пушки Сьюдатвьехи, Оренильи, Пунтильи, Пунтилии, Гальины, и еще те шестнадцатифунтовые, фунтовые которые французы разместили на пристани роты перед городком в эти часы темнота и прилив сыграют нам на руку объясняет Лобо. оставим батареи по левому борту обогнем от мели галеры оттуда галсами пойдем до пунтилии и спустимся вплотную к берегу постоянно замеряя глубину преимущество в том что никто не станет ждать неприятеля с этой стороны если кто и заметит Едва ли поймет, что мы не французы. Помощник, храня прежнее бесстрастие, склоняется над картой. Пепелоба замечает, как внимательно тот изучает три карандашных кружка, начерченные в крайнем левом углу бухты. И хотя не произносит ни слова, понятно, о чем он думает. Слишком много пушек и слишком близко они окажутся. К цели придется проскальзывать в темноте, оставляя позади множество огнедышащих стволов. И достаточно не в меру бдительному часовому заподозрить неладное или взлететь осветительной ракете или вынырнуть откуда ни возьмись патрульному катеру, чтобы одна из батарей в упор дала залп по кулебре. А борта у нее стремительной и легкой, как юная барышня, хоть и дубовые, однако же совсем не такие, как у линейного корабля. Много ли ей надо, чтобы пойти ко дну? «Ну что скажешь, помощник?» Марания пожимает плечами. Пепелоба знает, тот вел бы себя точно так же, если бы ему предложили отправиться прямо к Санта-Каталине и вступить в перестрелку с крупнокалиберными крепостными орудиями. Если ветер будет дуть с разных сторон, нас закрутит, и мы не сможем подойти к якорной стоянке. Марания, как всегда, роняет слова небрежно и чуть лениво. По обыкновению говорит лишь о технических трудностях и ни слова про батареи. Хотя знает, как, впрочем, и его капитан, что если дело не решится до зари, и французы на рассвете обнаружат их, то ни Кулебра, ни Марк Брут из бухты не выйдут никогда. «Значит, будем считать, не повезло», — отвечает Пепелобо. «Поглядим издалека и помашем на прощание». Оба выпрямляются, Пепелобо прячет карту, потом смотрит на помощника. С той минуты, как капитан сообщил о намерении отбить Марка Брута, Марания не сказала о сути самой затеи ни слова. Все его вопросы были деловиты, сугубо профессиональны и касались только того, как следует маневрировать кораблю и вести себя экипажу, чтобы выполнить порученное. И сейчас, затянутый в свой элегантный сюртук, узкий и долгополый, застегнутый на все пуговицы, он держится своего привычного и неизменного безразлично скучающего тона, как если бы предстоящее им в ближайшие часы было самым что ни на есть заурядным делом, обыденным и давно осточертевшим. Что говорит команда? Морани пожимает плечами. Разговоры-то всякие, но 40 тысяч реалов вдобавок к призовым деньгам – это веский аргумент. Кто-нибудь захотел списаться на берег? Нет, насколько я знаю. Броссеру всех держит в руках. Когда пойдем, прихвати-ка пистолет. На всякий случай. И, достав из шкафа свой собственный, сует его за пояс под куртку. Он обеспокоен не больше, чем всегда, но знает, что самые щекотливые моменты могут произойти именно сейчас, пока судно еще стоит на якоре, и значит, до надежной земной тверди совсем близко, пока еще ничего не началось, и есть время задать себе и другим вопросы и обсудить их с товарищами. На кулебре. хоть она и ходит под флагом с изображением льва и замка, увенчанных короной, нет той жесткой и суровой дисциплины, что принята на военном флоте, и потому грань между недовольством и бунтом переступить легче. Но потом, когда выйдут в море, когда начнется дело, тем более жаркое, каждый будет вести себя как полагается и слушать команду, ни на что, кроме маневра и боя, внимания не обращая. Будет драться за свой корабль и за собственную жизнь – и за свой интерес. Все здесь провели на борту много месяцев, терпели тяготы, рисковали своей шкурой, им положены деньги, которые они потеряют, если не будут исполнять условия контракта. Так что пятиться поздно и отступать некуда. Рикардо Марания ждет у трапа, кашляя и закрывая рот платком. Пепелоба в очередной раз удивляется холодной невозмутимости своего помощника. Бескровные губы, от которых он отнял платок, испещренный, как обычно, темными пятнышками, в свете керосиновой лампы кажутся совсем помертвевшими. Поджаты в ниточку и кривятся в мимолетном намеке на усмешку, когда Пепелобу, остановившись рядом, спрашивает уже официальным тоном, принятым между ними по службе и при посторонних. «Готовы, сеньор Маранье? «Готов, сеньор капитан». Пепелоба, уже занеся ногу на ступеньку трапа, останавливается еще на миг. Что-то хотели мне сказать? Усмешка обозначается более явно, но остается такой же ледяной и отчужденный. Точно такой же, что играет у него на губах, когда в каком-нибудь зловонном притоне он выкладывает карты на стол, заваленные монетами. Он отдает их, с тем же безразличием, с каким выигрывает, не моргнув глазом, бровью не шевельнув, глядя в переменчивый лик фортуны так же бестрепетно, как и на самую жизнь, с которой его разрушенные легкие ведут самоубийственную гонку. Чтобы добиться равнодушия такой незамутненной чистоты, думает Пепелобо, оно должно веками отцеживаться и отстаиваться. Нужны многие поколения тех, кто умеет расточать и проигрывать. или хорошая порода, а, скорее всего, то и другое вместе. Что ж тут скажешь, если сказать нечего? Тоже верно. Ну, пошли. И они поднимаются на скользкую от ночной росы палубу под звездным куполом. Расплывающиеся в темноте силуэты матросов чуть видны на полубаке между мачтой и массивным основанием бушприта. Не сменивший направление ветер все так же пронзительно свистит в тугом переплетении снастей, позванивающих как струны арфы. За черными очертаниями шестифунтовых пушек, приткнутых к орудийным портом, виднеются по левому борту огоньки недальнего кадиса. «Боцман!» Громоздкая фигура Броссеру выдвигается навстречу. «Есть боцман?» «Сколько налицо?» «Сорок один человек, не считая вас двоих». Пепелоба и идут к помпе, стоящей за якорной лебедкой. Люди расступаются, давая проход, и одновременно смолкает говор. Капитан не видит лиц своих матросов, а те его. Но и свежему Норд-Весту не под силу рассеять исходящий от них запах пота, блевотины, вина, выпитого в кабаке не более часа назад и не успевшего еще выветриться нечистого и сыроватого женского тепла. Запах который с глубокой древности сопровождает моряков, возвращающихся на судно. Лобо, чуть возвысив голос, подтверждает, что пойдут отбивать захваченную французами бригантину, а потом говорит еще около минуты. Он не мастер произносить речи, и команда не жалует длинные рации. Тем паче... Что он имеет дело с корсарами, не с бедолагами, новобранцами, силой загнанными на военный корабль, которым надо еженедельно вдалбливать статьи устава, вгоняя страх перед Богом и офицерами и грозя при этом всевозможными карами вплоть до смертной казни на этом свете и вечными муками на том. С командой Кулебры говорить надо иначе. Достаточно упомянуть о добыче и в случае надобности поточнее определить ее размер. Так он и поступает. Сжато, Короткими фразами и в простых словах напоминает, что к призовым деньгам, причитающимся им по приговору морского трибунала, будет добавлено и разделено между ними всеми еще 40 тысяч реалов, что увеличит на одну пятую сумму, заработанную каждым рядовым матросом со дня вербовки. Впрочем, говорит он под конец, не стоит забывать и о французах. Кулебри, может быть, придется нелегко, однако надо надеяться, что ночная тьма, ветер и прилив помогут. На обратном же пути, эти слова капитан произносит твердо и уверенно, хоть и угадывает скептический взгляд Рикарду Марани, тендер прикроют союзные канонерки. Заодно постараемся пустить к дну эту вонючую филюгу. Одобрительный смех. Пепелобо замолкает и идет на корму, покуда матросы похлопывают его по спине и по плечам. Прочее можно предоставить силе вещей, тем узом, что за время долгой кампании возникли между ним и экипажем. И речь тут не столько о дисциплине и приязни, сколько о повиновении и действенности. Твердо веруя, что ими командует опытный и удачливый капитан, не склонный к зряшному риску, умеющий в море сберечь собственное судно с добычей и людьми на борту, а на берегу справедливо разделить плоды бранных трудов и подтвердить делом, что у каждого из них есть своя цена. Этой веры Пепелобу и ждет сегодня ночью. Без нее не доплывешь в потьмах до места якорной стоянки, не будешь ловко и рьяно управляться с парусами, драться, как полагается, и не вернешься с Марком Брутом на буксире. Подойдя к трапу, установленному возле третьего орудия по правому борту, капитан перегибается через фальшборд и окликает человека, который ожидает внизу, в ялике, пришвартованном к кулебре. Этот отставной моряк, старый слуга в доме Пальма, исполняет роль курьера меж судном на рейде и сушей. «Сантос!» Дремлющий в ялике, встрепенувшись, привстает. «Есть, сеньор, капитан?» «Передай Доне Лолите. Снимаемся с якоря». Раздается плеск весел, и темный силуэт ялика удаляется к берегу, держа курс на далеко протянувшуюся в море оконечность мола. Пепел идет на корму, опирается на ограждение рубки рядом с рундуком, где лежат инструменты и сигнальные флажки. Деревянный пор очень влажен, но, несмотря на ветер, в пролете над бухтой, пропитавшейся морской сыростью, погода вполне приличная. Расстегнув бушлат, Лобо вытаскивает из-за пояса пистолет и прячет его в рундук. И засматривается на город, спящий в кольце своих стен на двойную балюстраду Пуэрто-де-Мара за причалом. Очертания кораблей на рейде, скудная россыпь их стояночных огней, отражающихся в черной воде. Мистраль ребит ее, гонит пенные барашки. «Может быть, она еще не спит», — думает Пепилобо. «Может быть, сидит с книгой на коленях, иногда поднимая глаза, чтобы взглянуть на часы. Или пытается представить себе, что делает он и его люди. Может, беспокойно считает минуты. Скорее всего, судя по тому, что капитан знает о ней, спит, безразличная и чуждое всему на свете, и снится ей то, что снится всем спящим женщинам. На миг Корсар воображает тепло ее тела и то, как она открывает глаза поутру, и неловкость первых еще сонных движений и падающий через окно на ее лицо луч солнца. Солнце, которое завтра взойдет не для всех из экипажа Кулебры. «Я знаю о вас все», — так сказала она ему на крепостной стене в сумерках, когда попросила его подставить свой корабль и своих людей под огонь французских пушек в бухте Роты. «Я знаю вас столько, сколько нужно знать, и это дает мне право просить о том, о чем прошу, и смотреть на вас так, как смотрю». Опершись о влажный тиковый поручень, Корсар вспоминает сейчас... как в лиловатом полумраке из-под прозрачных складок, раздуваемой ветром мантильи, внимательно следил за ним этот взгляд, меж тем, как слова, точные, как градуированная шкала Секстана, падали одно за другим размеренно и холодно. А он в оцепенении, столь обычном для мужчин, становящихся в тупик перед загадкой плоти, жизни и смерти, смотрел, как постепенно тонет в ночной тьме ее лицо и не осмеливался еще раз поцеловать его. и теперь уже на тщательно выверенном пути в небытие, который он вот-вот начнет, да нет, уже начал. Начал в тот миг, когда склонился над морской картой. Ему не унести с собой ничего, кроме голоса и непреложной телесности этой женщины, ее сущности, плотной, теплый и недосягаемо отдаленной от него теми фантомами, которые управляют судьбами их обоих. Где-нибудь в другом конце света я... Вот и все, что он, прежде чем сам не прервал себя, успел вымолвить тогда и не прибавил к этому больше ни слова, потому что этим небывалым для него признанием все уже было установлено между ними и покорно отдано на волю неизбежному. Предназначено к странствию, где нельзя оглянуться назад или пожаловаться. И уже другой человек, еще один Пепелобу, удалялся по дорогам в один конец, уплывал по морям, где не дуют встречные ветры, уходил без страхов, без раскаяния, ибо ничего не оставлял позади и ничего не мог взять с собой. Но все же, хотя бы в последний миг она должна была что-нибудь сказать, и сказанное все переменило. И в этом ее «я тоже», столь же безутешным, как меркнущий над бухтой лиловатый сумеречный свет, звучало и содрогалось нечто стародавнее, вековое. плач женщины на стенах древней крепости, уверенность в том, что от невозможности возврата самая смерть становится еще смертельней. И ее рука легче вздоха, опустившаяся на его руку, означала лишь, что приговор обжалованию не подлежит. Все готово, капитан. Запах табачного дыма, тотчас развеянного ветром. Тонкий темный силуэт мараньи, на уровне невидимого во мраке лица, раскаленный уголек сигары. И палуба оживает, отзываясь на топот босых ног, перекличку голосов, треск блоков и поскрипывание шкивов. «Командуйте! Мы выходим!» «Есть!» Уголек разгорается ярче и исчезает. Помощник повернулся спиной. «Рикардо, слушай-ка!» Молчание краткое, чуть растерянное. Помощник остановился. «Слушаю». В голосе легкое удивление. Точно так же, как они никогда не обращаются друг другу на «ты» при посторонних, Пепелобу никогда прежде, даже на берегу, не называл его по имени. «Плавание наше будет кратким и трудным. Очень». Опять молчание в ответ. Потом в темноте звучит смех, как всегда обрывающийся приступом кашля. Огонек сигары, описав красноватую дугу, скрывается за бортом. «Доставь нас на роту, капитан. А уж там сатана своих признает».